нам на север. У всех этих, казалось бы, разрозненных загадок появилось теперь связующее звено. Холод, лед, талая вода. Ученые не любят останавливаться на полпути. Необходимо было выяснить, на что похожа вода в живых организмах. Считалось, что она просто заполняет пространство между большими молекулами. Это представление оказалось ошибочным. Как выяснилось, оболочки большинства клеток организма и гигантские живые молекулы, по сравнению с которыми молекулы воды ничтожно малы, притягивают их и выстраивают на своей поверхности в строго определенном порядке, создавая льдоподобную кристаллическую решетку. Ледяная оболочка тем толще, чем крупнее молекулы. Протоплазма клеток и межтканевая жидкость заполнены бесчисленными айсбергами льда. Организм замораживает значительную часть содержащейся в нем воды. Вот где разгадка благотворного влияния холода и талой воды. Лед для организма совершенно необходим. Вода становится живой, когда заморожен. У живой воды есть еще одно важное свойство. Оказалось, что большинство молекул белков, жиров и углеводов по своему строению прекрасно подходят к структуре льда, свободно вписываясь в пустоты его кристаллической решетки. И поэтому при замерзании воды не повреждаются льдом. Совсем иначе ведет себя вода в отношении молекул, формы которых не подходит к структуре льда. Крупные она замерзая ломает, а мелкие изгоняет. Вспомните, лед в Северном Ледовитом океане пресный, потому что вода, замерзая, освобождается от солей. Молекулы в живом организме могут по разным причинам несколько менять свою форму. Видимо, когда процесс заходит далеко, такая молекула больше не способна образовывать корку льда на своей поверхности. Поврежденную молекулу можно починить с помощью крохотных льдинок. Примерзая к искривленным молекулам, льдинки выпрямляют их, придают им обычную конфигурацию. Возможно, одна из причин старения организма Накопление большого количества поврежденных молекул. Если это предположение правильно, то омолаживать организм можно было бы, снабжая его достаточным количеством льдинок. Для этого нужно или сильно понизить температуру организма, чтобы в нем начали возникать отдельные льдинки, такие опыты на животных дали хороший длительный омолаживающий эффект, или дать готовые льдинки. Отсюда благоприятные действия талой воды. С этой точки зрения употребление даже просто не кипяченой воды для организма полезнее, чем кипяченой. Под влиянием высокой температуры в воде полностью разрушается кристаллическая решетка льда, и молекулы вступают в какие-то другие связи. Теперь, чтобы заморозить кипяченую воду, прежде всего надо разорвать эти связи, что совсем нелегко. Если вы зимой свежепрокипяченную, достаточно чистую воду вынесете на мороз, то, нарушая все каноны, записанные в школьных учебниках физики, она замерзнет не при нуле градусов, а только когда ее температура упадет ниже минус 7 градусов. То же самое происходит и в организме. Чтобы живые молекулы из выпитого нами чая смогли построить айсберги, нужно сначала разрушить связи между молекулами воды, образовавшейся при ее кипячении. Воду, которая не замерзает при температуре ниже нуля, называют переохлажденной Когда в организме много такой переохлажденной воды, это способствует накоплению вредных продуктов обмена.